Глава четвёртая. Запретный плод сладок или трудности перевода. В полдень Ник вернулся в отель раздражённый и усталый. Встреча с Картером Джонсом была необходимой и до крайней степени сложной. Уж лучше бы они поговорили за ужином. Тогда бы у Ника был испорчен только вечер. Как же его выводило из себя глупое упорство и попытки ухватиться за ускользающее благополучное прошлое. Судоремонтный завод Джонса терпел убытки последние пару лет. Он и не развалился окончательно только благодаря личным материальным вливаниям своего хозяина. Но деньги без должного обращения имели свойство заканчиваться, и у Картра Джонса остался только один путь уйти на покой. А он, Николас Хейвард, собирался помочь ему в этом, выписав неплохую прибавку к пенсии. Компания готовила эту сделку полгода, и Ник не собирался отказываться от своих планов и немалой прибыли, только потому, что Картер Джонс упирался, полагая, что в силах что-либо изменить и отбиться от атак Berkshire International. Его завод уже было невозможно вытащить из ямы, которую они сами вырыли. А Нику необходимы были активы для продажи в развивающиеся страны. То, что не имело ценности в Штатах, прекрасно продавалось за границу. Поэтому участь в Watercraft Industries была предрешена. Ник прошел в спальню и даже подумал, что был бы не против расслабиться в трепетных женских объятиях. Он же сказал Ширен, что она может не торопиться уходить. А женщины часто трактуют такие фразы по-своему и могут ждать его возвращения до вечера, оправдываясь тем, что просто не успели одеться. Спальня была пуста. Ну что же. Шера показалось понятливей других. Оно и к лучшему. Хотя было немного жаль, что он встретил своего золотоволосого ангелочка при таких обстоятельствах. А ведь у них мог бы загрузиться головокружительный роман, пока они был вынужден находиться в Сан-Франциско. Прекрасное дополнение к сделке с Джонсом. Ник бросил на кресло пиджак и посмотрел в сторону залитой солнечным светом столовой. Балконные двери Настиш распахнуты, тонкие белоснежные занавески ласково перебирает тёплый ветерок. Широкий прямоугольный стол накрыт к завтраку. Он подошёл ближе и через мгновение раздражённо отодвинул от себя блюдо с некогда хрустящими булочками. Всё осталось ровно так, как было до его ухода. К завтраку ши ран не притронулась. либо ей не понравилось ни одно из блюд, заказанных в ресторане отеля, либо она показывала характер. Ник отодвинул стул и присел. Он знал, что секс поChinю не ошибка, но ещё пока не представлял её масштабов. Сколько раз он был свидетелем служебных романов в Беркшир и присоединённых к ней компаниях. Сотни Многие из его сотрудников, находящихся на ответственных должностях, работали по 60-70 часов в неделю, и порой времени на личную жизнь просто не оставалось. А секретарши и личные помощники тем временем становились самыми близкими людьми. Да и физиология давала о себе знать. Ник всё это понимал, но не одобрял, потому что всему приходит конец. И когда он приходит, Вывшим любовникам практически никогда не удавалось сохранять нормальные деловые отношения. Многих приходилось разводить по разным отделам или отсылать в дочерние компании, а некоторых даже увольнять. Ник обычно предпочитал учиться на чужих ошибках, но видно, мало ему было сторонних проблем, теперь у него появятся свои. Что будет делать Шэрон? Воротить от него нос и всем своим видом демонстрировать оскорбленную невинность, наивно полагая, что имеет на это право только потому, что переспала с ним. Или же вешаться на шею и требовать встреч. Этого он не знал, как и не знал, что из двух вариантов хуже. Ник схватил телефон и попросил прийти к горничную. Пусть она не сможет избавить его от проблем, но хотя бы избавит от заветренной еды. В понедельник утром, придя на работу, Шэрон долго не могла избавиться от ощущения, что все вокруг знали, с кем она ушла с вечеринки и куда отправилась. Одно, если коллеги догадывались, что у неё роман с боссом, и совсем другое, если они увидят, что кроме одной ночи у них больше ничего нет. И то, и то так себе реклама, но второе ещё и унизительно. Хотя что собственно произошло? Пыталась осуждать рационально Шэрон. Два человека поддались порыву и провели ночь вместе. Стандартная ситуация. Потом мужчина честно признался, что между ними ничего не может быть. Тоже ничего нового. Никто не пропал с обещанием позвонить и в любви не клялся. Но она всё равно чувствовала себя обиженной. Наверное, потому что он был её первой любовью. Пусть детской и наивной, но всё же в её мечтах Ник был необыкновенным, особенным. А вышло, как вышло. И работа в одной организации только усложняла ситуацию. По факту Ника нет. Есть Николас Хейвард, президент компании, и Шэрон Прэскат, рядовой сотрудник, и внимание он ей уделял ровно столько, сколько и до той злощастной вечеринки в яхт-клубе. а она всеми силами старалась отвечать ему тем же. Но когда в очередной раз поймала себя на мысли, что, скорее всего, выглядит как кот из Шрека, с глазами-блюдцами и умаляющим взглядом, решила полностью закопаться в работе. Благо, это было несложно, потому как чего-чего, а обязанностей у Шерон было немало. Погрузившись полностью в разбор залежей хранилища и проверку сделанных ранее переводов, Шэрон и не заметила, как пролетела неделя и началась другая. Мысли о Нике она задвинула в самый дальний уголок сознания. Поэтому, когда столкнулась с его секретаршей, которая, как оказалось, разыскивала именно её, очень удивилась. Шэрон, отдышавшись, начала с Теси: "Я не могла дозвониться ни в хранилище, ни тебе на мобильник. Мистер Хейверт разыскивает тебя", практически шёпотом закончила она. Широн Растерянна перехватила тяжёлые папки, с которыми решила разобраться у себя в кабинете, и достала мобильник. Телефон стоял на беззвучном режиме. Она виновато улыбнулась Тейси и так же тихо спросила: "И в каком он настроении после долгого ожидания?" Тейси задумалась, подбирая правильное определение. "Достаточно миролюбивое, но с явными признаками нетерпения". Она засмеялась на последних словах. «Я, пожалуй, схожу к аналитикам, боссу нужен отчет, а ты иди». Стэйси выразительно посмотрела на широкий коридор, ведущий к кабинету Ника, и ретировалась. Шерон кое-как включила звук на телефоне и пошла по заветной дорожке. Что Нику было нужно, она не представляла. Обычно все поручения она получала от Майкла Стэнли, или же, если карта на день выпала плохой, то от Кристофера Уолша. Странно, но официальный руководитель отдела инновационного направления Шэрон не жаловал, будто это не она спасла его от неминуемого увольнения, а наоборот забила гвоздь в крышку гроба. Она чувствовала волны, исходившие от него неприязни и совершенно не понимала причин такого отношения. Шэрон не виновата, что издательство поглотил финансовый холдинг и что Майкл фактически управлял его отделом. Шэрон работала с материалами, которые напрямую перекликались с работой Волша. Он тоже давал ей задания. И в том, что из двух руководителей она предпочитала Майкла, не было ничего удивительного. Умный, энергичный, справедливый и что уж говорить, симпатичный мужчина, они сразу же сработались, и он даже немного ревностно относился к тому, что ему необходимо делить своего личного помощника с Кристофером Волшем. к которому к слову не питал никакой приязни. В приёмной президента компании телефон Шэрон громко завопил голосом Джорджа Майкла, не нароком заставив её испуганно подскочить на месте, а мобильник, лежавший на папках, взлететь вверх. В попытке поймать его Шэрон подпрыгивала то на одной ноге, то на другой, стараясь не потерять равновесие и не рассыпать документы. А мысль, что она настолько часто отключала звук в телефоне, что даже успела позабыть, какая специфическая музыка закачана на него, как всегда не вовремя посетила и без того загруженную голову. «Это что за акробатические номера?» Поймав мобильник, удивился Ник. «Планирую сбежать с бродячей цирковой труппой», — сухо отозвалась Шерон. «Интересно им понравится, что я жонглирую телефонами вместо мечей». Уверена, не будут в восторге, но боюсь, это невозможно, серьёзно произнёс он. Шэрон вопросительно подняла брови. У тебя слишком плотный график. Стейси сказала, что я нужна тебе. Очень нужна, мягко ответил Ник, отступил от распахнутой двери, приглашая её войти. Шэрон отбросила все 33 варианта трактовки его фразы, оставив одну единственную. Работа. И спокойно вошла в кабинет. Присаживайся. Он похлопал по спинке своего кресла и выжидающе посмотрел на застывшую посредине комнаты молодую женщину. Когда Шеррон не без опаски подчинилась, мне объяснил: "Мне срочно нужно перевести этот документ на английский". Он кивком указал на экран. "Извини, что добавляю работы. В издательстве четыре человека владеют немецким, но кроме тебя никого сейчас нет на месте". Шерин быстро пробежала текст глазами, пытаясь ходу оценить объём работы, поэтому на его слова никак не отреагировала. Я не хочу тебя торопить, но у меня через 3 часа самолёт, и нужно успеть внести поправки в договор, если они понадобятся, конечно, улыбнулся Ник. Сколько времени это займёт? Если бы не техническая терминология, я бы сказала быстро, а так, она нахмурилась. Но я постараюсь. Как переведу, скину тебе на почту. Переводи здесь, с терминами я помогу. Прямо здесь? удивилась Шэрон. Прямо здесь. Ник отпустил спинку кресла, на которой всё это время лежали его руки, и отошёл. Ладно, пожало плечами Шэрон. Когда ещё удастся посидеть в кресле президента? тихо пошутила она. Но Ник, устроившийся с ноутбуком на диване, услышал и бросил на неё короткий, но крайне красноречивый взгляд. Без лишних слов говоривший, что она не то, что сидела, но даже спала в постели президента компании. Ещё пару недель назад такой взгляд заставил бы Шэрон растечься лужицей перед ним, но сейчас она сделала вид, что не заметила. Он просил забыть о проведённой вместе ночи, и она забыла. Google Переводчик прокомментировала Шэрон, закрывая всплывшее окно. Я пытался сам перевести, честно признался Ник Но, по-моему, получилась какая-то ерунда, с обезоруживающей улыбкой заключил он. Шэрон быстро отвернулась к монитору, боясь снова попасть под его обоняние, рационально рассудив, что лучше направить всё внимание на текст. Как там говорила бабушка Джанет: "От греха подальше". Следующие полчаса она сосредоточенно переводила документы, а когда возникали вопросы, не отрывая глаз от монитора, обращалась к Нику. Когда он подходил, положив одну руку на кресло, то склонялся над столом так низко, что стоило Шэрон шелохнуться, её волосы касались его плеча, а аромат его парфюма прозрачным облаком обволакивал с ног до головы и свежим дуновением проходился по пылающей коже. Тогда Шэрон призывала на помощь всю свою гордость, чтобы первой не поддаться на встречу его губам. Да и думать нужно было о техническом оснащении какой-то немецкой фармацевтической компании. Она практически закончила, когда у Ника зазвонил телефон. Без задней мысли, вслушиваясь в разговоры в спокойный, уверенный голос, Шеррон уловила название: Watercraft Industries. Наверное, этой компании тоже предстоит войти в состав Беркшир, предположила она, но через мгновение поняла, что нет. Из разговора стало ясно, что старый судоремонтный завод разделят на части и перепродадут за границу. Шэрон поморщилась, вспомнив звонок Фрэнсиса Колвилла. Сводный брат позвонил ей на выходных и ещё раз поздравил с новой перспективной работой, а в особенности с должностью личного помощника одного из ключевых руководителей компании Хейверта. И вкратце поинтересовался, слышала ли она что-нибудь важное. Шэрон ответила, что нет, и сославшись на срочный звонок по второй линии, сбросила вызов. А сейчас почувствовала себя шпионкой. которая подслушивает и запоминает разговор начальника. Она была расстроена, что с ней и к нему ничего не вышло, и тем не менее даже в мыслях не рассматривала вариант шпионить против него. "Фрэнсис, если уж так хочет поквитаться с Беркшир, пусть делает это честным путём, а она в шпионских играх участвовать не собиралась". Она сохранила документ и быстро поднялась. Ник, не прерывая разговора, повернулся на тихий скрип от отодвинувшегося кресла. Широн одними губами прошептала, что закончила, и, проигнорировав его кивок, велевшая не уходить, направилась прочь из кабинета. Через пару минут Ник положил трубку, продолжая сверлить взглядом закрывшуюся дверь. Он нахмурился. Все шло именно так, как он и хотел. Широн адекватно восприняла его слова и вела себя, как взрослая умная женщина. какое она, в принципе, и являлась. Не надоедала, не вешалась на шею, не дискредитировала на работе. Он и сам уже не знал, не приснилось ли ему то ночь. Сейчас он уже не был уверен, что в Париже встретил именно эту девушку. Настолько равнодушным казался его золотоволосый ангел. Гникнах хмурился ещё больше. Вместо того, чтобы с облегчением вздохнуть от такого удачного исхода, он ощущал досаду. А ещё его мужское самолюбие было порядком извлено, особенно когда он вспоминал, как Шэрон отдавалась ему той ночью. Словно ради этого мига жила все эти 10 лет. Как смотрела, когда они ехали в отель, будто он единственный мужчина в её жизни. Как шептала, что думала о нём, что не забывала. Никшул на выдохнул. Где-то глубоко внутри вспыхнуло искра желания. а рука непроизвольно потянулась к спикерфону. Когда медовый голос секретарши нарушил тишину кабинета, Ник вместо просьбы вызвать к нему мисс Прескотт попросил принести кофе. Ему еще нужно поработать. А с его теперешним настроем, уверенности, что он сможет адекватно оценить полученную информацию, не было. Присев на свое рабочее место, Ник посмотрел в монитор и подумал, что Широн, скорее всего, просто не завтракает. Рабочий день подошёл к концу, а сегодня задерживаться больше положенного у Шэрон не было никакого желания. Полчаса, проведённые в компании Ника, напрочь лишили настроя на работу, а почва под ногами снова стала малоустойчивой. Поэтому, пока не началось землетрясение, она благоразумно решила отправиться домой. Хоть в Сан-Франциско данное природное явление не редкость, всё равно пугало оно до чёртиков. Спустившись на подземную парковку ширен практически побежала среди стройных рядов автомобилей. На неё всегда неприятно действовала атмосфера на закрытых стоянках. Тосклый, обычно мигающий свет, скрип покачивающихся металлических светильников, всегда неожиданный звук заведённого мотора и тихие, вкрачивые шаги. То вой гляди, из-за поворота появится колчаноги зомби, или выскочит маньяк с бензопилой, а может с клюшкой для гольфа. Чем нынче в фильмах ужасов принято убивать ни в чём не повинных граждан. Поздесь всё было не столь кинематографично. Фонари светили исправно, в кабинке сидел пожилой охранник с газетой в руках, и отчётливо слышались голоса. Шэрон подумала, что, наверное, завтра припаркует машину у ресторана напротив здания Уайли. За две машины от своей она щёлкнула брелоком, снимая сигнализацию, и, удобно устроившись за рулём, повернула ключ зажигания. Её двухлетняя Toyota отказывалась ехать. Двигатель издал жалобное урчание, затих, а приборная панель погасла. Шэрон вышла из машины и мысленно закатав рукава, подняла капот. Что она там надеялась увидеть? Ведь более чем очевидно, у неё сел аккумулятор. Вам помочь, мэм? Шэрон резко обернулась и встретилась взглядом с внимательными серыми глазами. На маньяка мужчина похож не был, а вот на водителя Ника, который отвозил их в гостиницу, был. Вспомнил ли он ее, Ширен не знала. Возможно, таких, как она в жизни его хозяина в ночь по две. И тем не менее она смутилась. «У меня машина не заводится», – проговорила Ширен, демонстрируя самые знаменитые черты капитана Очевидность. Мужчина хмыкнул. Потом кивком спросил разрешения залезть в салон. а через несколько секунд спросил: "Зарядник в багажнике?" Шэрон отрицательно покачала головой. Вчера разбирая покупки, она случайно подцепила провод, и сейчас он приспокойно лежал в прихожей, дожидаясь, когда нерадивая хозяйка вернёт его на законное место. "Что случилось?" Она вздрогнула. "Ну что за дурная привычка подкрадываться со спины?" Хотелось крикнуть, но Шэрон промолчала и повернулась. Ник стоял рядом ближе, чем допускали правила приличия. Либо он не знал, что такое личное пространство, либо был уверен, что может запросто вторгаться в её. Ширин максимально незаметно сделала шаг в сторону и уже открыла рот, чтобы ответить, но её опередили. У леди сел аккумулятор и нечем зарядить. Закхлопывая водительскую дверь, отропортовал водитель. Не люблю электромобили. Бросив скептический взгляд на кузов, поделился мнением Ник. «Дэйв, завтра займись машиной мисс Прескотт!» «Шерон, отдай ему ключ и ни о чем не беспокойся!» Она молча указала, что ключ остался в зажигании, и подумала, что он снова делает это. Берет все в свои руки, не спрашивая разрешения и не принимая никаких возражений. А она на каком-то подсознательном уровне рабела перед неуемной энергией, которая волнами исходила от каждого слова. каждого жеста Ника. Неосознанно уступала бешеному напору, которым буквально дышала его личность. И только потом, когда стряхивала с себя оцепенение и в голове прояснялась, Ширен находила тысячу причин возразить и сотни поводов для возмущения, но высказывала их обычно исключительно своему отражению. — Спасибо, — пробормотала Ширен и достала мобильник. — Домой нужно было как-то добираться. Поехали, Шэрон. Я отвезу тебя. Не стоит, правда? Я вызову такси, отказалась она. Ник шутливо выхватил из её рук телефон и бросил обратно в маленькую сумочку. Поехали. Клянусь, я не кусаюсь. Чёрный Escalade бесшумно влился в бурный поток машин, покидавших главный финансовый район города. Картинки за окном неспешно сменяли друг друга. Огромные небоскрёбы широкие тротуары с магазинами и закусочными. Бизнесмены в дорогих костюмах, которые со звериной ловкостью лавировали между зеваками и уличными торговцами. Шэрон, назвав свой адрес, благоразумно отвернулась к окну, стараясь как можно убедительнее изобразить заинтересованность в вечерних городской суете. "Я не сказал тебе спасибо за помощь", заговорил ник. "Это моя работа", поворачиваясь к нему, отмахнулась Шэрон. И ты её очень хорошо делаешь, снова похвалил Ник. Он расслабленно откинулся на сиденье и распустил узел галстука. Тебе нравится работать в Уайле? Да? улыбнувшись, ответила она. Ей действительно нравилось. Работа интересная, начальник потрясающий. Так она думала исключительно про Майкла Стенли. Деньги приличные. Когда Ник перестал смотреть на неё и обратился к Дейву, Ширина краткой бросила на него взгляд из-под ресниц. Белая рубашка в мелкий геометрический рисунок выразительно натянулась, обрисовывая широкие плечи. Губы двигались в такт словам, которых Ширина от чего-то не могла расслышать, а потом изогнулись в весёлой улыбке. Мне резко повернулся, будто почувствовал её пристальный взгляд, и насмешливо приподнял брови, давая согласие на подробное изучение не только его профиля, но и всего остального. Спасибо, что взял меня. Тут же нашлась Шэрон. Взять тебя было лучшим, что я сделал за всё время пребывания в Сан-Франциско, доверительно ответил Ник. Она вспыхнула от такой двусмысленности и, бросив быстрый взгляд на водителя, который сосредоточенно смотрел на дорогу, делая вид, что ничего не слышит, начала рассматривать ногти. Что у тебя с Волшем? Шэрон удивилась такой быстрой смене темы. Да и вот он, Из мягкого подтрунивания преобразился в сугубо деловой. — Ничего? — Мне показалось, вы не ладите. — М-м-м, — замялась Шерон. Она не собиралась жаловаться, но сказать что-то было необходимо. — Мы просто не можем найти общий язык, — туманно проговорила она. — Шерон, как ты считаешь, у мистера Кристофера Уолша хватает квалификации, чтобы занимать эту должность? как бы между прочим поинтересовался он. Шэрон сглотнула. Что ей говорить? И зачем Ник втягивает её в подковёрные игры? Если Волш его не устраивает, пусть увольняет. Ему никто не сможет запретить. Ник, я вряд ли могу судить о квалификации одного из своих руководителей, дипломатично произнесла Шэрон. Он хмыкнул и начал задумчиво постукивать пальцами по кейсу, лежавшему между ними. Через пару минут машина плавно затормозила возле ее дома, а Шерон тихо выдохнула, радуясь, что новых щекотливых вопросов не последует. «Спасибо, что подвезли!» Поблагодарив и Ника, и Дэйва, она потянулась к ручке, но ласковое прикосновение к руке заставило замереть и медленно повернуться. «Шерон!» Я возвращаюсь в пятницу, и мы Я буду очень рада тебя видеть, улыбнувшись, прервала его Шэрон на работе. Она мягко освободилась от его прохладных пальцев и вышла из машины. Ник провожал взглядом тоненькую фигурку, пока Шэрон не скрылась в парадной. Раньше он и представить не мог, что женщина в классических чёрных брюках и по-мужски скроенной строгой рубашке может выглядеть так женственно и сексуально. Он посмотрел на наручные часы, разочарованно вздохнув, велел Дэву поспешить в аэропорт. Потом довольно улыбнулся, приняв уже неделю зревшее решение. С каждым взглядом на очаровательную красавицу, которую он видел каждый день на работе, но не имел возможности повторить всё, что они делали той ночью, желание проверить, действительно ли ему было так хорошо с ней, ощутимо крепло. разрушая до основания морально-этический кодекс, которым он всегда руководствовался в отношениях с подчинёнными. На работе так на работе, ангел мой, довольно шепнул Ник. Что? посмотрев в зеркало заднего вида, спросил Дейв. Мысли вслух? весело отозвался он и достал из кейса документы.